Глава девятая. Тина. «Вот ведь задница!» Шепчу в бессильной ярости, рассматривая изувеченный цветочный торговый ларёк, который ещё вчера был ярко-салатовым, а сегодня стал образцом самого корявого в мире граффити. Резко втягиваю в себя морозный воздух и проглатываю его вместе с дурацким комом, который встал в горле. «Я вызвала полицию!» Заикаясь от слёз, бормочет Ясмина и утыкается носом в моё плечо. Ледяной ветер бьёт в лицо, спирая дыхание запахиваю свою шубу. Поднимаю воротник и обнимаю её одной рукой, говоря «Пойдём, посмотрим». Девушка плетётся за мной, поскуливая и всхлипывая. Когда захожу внутрь через слетевшую с петель дверь, от обиды мне самой хочется зареветь. Обвожу глазами крошечное помещение и прикладываю ладони к пульсирующим вискам. Через выбитые стёкла на пол намело снега. Давя высокой платформой сапога осколки, делаю шаг и осматриваюсь, пожёвывая губу. Всё разворочено. Всё». Недельный запас цветов, в который была выложена вся выручка с прошлой недели, потому что дела шли очень хорошо, и мы решили закупиться по максимуму. Отличное место в центре спального района, и цвет павильона привлекал внимание покупателей. Сжимая кулаки, смотрю на новенький холодильник стоимостью в половину всего этого проекта. Он расколочен. Ублюдки. Есмина одна из наших первых постоялец. Она жила в нашем доме некоторое время, спасаясь от мужа, который был настоящим уродом. Я хотела помочь ей встать на ноги, у неё ведь маленький ребёнок. Судила ей денег из нашего фонда. Мы целых три месяца готовились. Изучали стратегию, выбирали место, оборудование. Всё шло так хорошо. Полиция нам не поможет. Дрожащим от эмоций голосом говорю я. Медленно поднимаю руку, будто она не моя и живёт своей жизнью. И смахиваю со стола уцелевшее ведёрко с цветами. Оно падает на пол с раздражающим грохотом, а моя грудь начинает ходить ходуном. Что, чёрт возьми, с этим городом не так? Что? Пинаю ведро ногой и вылетаю на улицу. Ясмина отскакивает в сторону, начиная реветь во всё горло и пряча лицо в складках длинного вязаного шарфа. Положив задубевшие руки в карманы, осматриваюсь по сторонам, но вокруг никого, только многоэтажки-муравейники с горящими окнами. Сейчас ещё и девяти утра нет. Ясмина живёт здесь, неподалёку. «Иди домой», – устало говорю ей. «Я сама поговорю с полицией» которая, скорее всего, сама по локоть в этом дерьме. Ненавижу. «Тина, у меня нет денег, чтобы вернуть!» Стонет Ясмина, закрывая лицо руками. Вздыхаю и подхожу к ней, обнимая её, успокаивая. «Я знаю, ты ни в чём не виновата!» сокрушенно бормочу, силой закусив губу. «Это меня жизнь ничему не учит. Ничему!» Погладив её по спине, плетусь к своей машине. «Это новенький чёрный Мерседес. Он корпоративный!» Сажусь за руль и смотрю на свои руки. Смотрю на то, что осталось от нашей прекрасной идеи. Смотрю на холодное, тяжёлое небо. Опять пойдёт проклятый снег. Завожу мотор и, медленно выезжая на дорогу, думаю о том, как нам быть дальше. Как может женщина в одиночку бороться с этими долбанными ветряными мельницами? И теперь меня бесит абсолютно всё. То, что техника не соизволила расчистить улицы заблаговременно. То, что на дорогах толкатня, То, что я опять наступила на те же грабли. «Ты такая идиотка, Тина!» Шепчу сдавленно и смотрю в свои глаза через зеркало заднего вида. Они влажные, и это меня злит. Напряжённо глядя в лобовое стекло, сигналю какому-то тугодуму на светофоре. Когда равняемся, он машет руками, агрессивно приговаривая и жестикулируя. Резко снимаю руку с руля и показываю ему средний палец, проезжая мимо. Когда наконец-то торможу возле дома, моя карма заплевана проклятиями и негативом настолько, что голова начинает ощутимо раскалываться.